Глава 13. Отъезд. Маргарет взяла за правило перед завтраком прогуливаться вместе со Стигли по парку, прилегающему к особняку. Особенно ей нравилось прогуливаться в прохладную погоду, когда солнце скрывалось за серыми тучами. В такую погоду, как сегодня. Совпадение или нет, но она выбрала именно то место и время, которое использовал отец и новый капеллан для своих прогулок. Маргарет не давали покоя эти прогулки. Она видела, как они сближаются с каждым днем ее беспокоила эта близость. А еще больше ее беспокоила новая привычка отца. Он обращался за советом именно к капеллану, а не к ней, как в былые времена. Ко всему прочему, ее терзало любопытство. Она хотела узнать, о чем они все время беседуют, и не раз пыталась выведать это у отца, но всегда с одинаковым успехом. Отец наотрез отказывался обсуждать с ней все, что касалось нового капеллана. А вот это уже вызывало у нее справедливое подозрение. Маргарет сделала вывод, что во время этих бесед они обсуждают именно ее. Она часто перебирала в памяти строки из дневника Энтони, но, как ни странно, они больше не вызывали у нее злости. Даже когда она по нескольку раз повторяла самые обидные слова. Она, по непонятным для нее причинам, больше не могла злиться на капеллана. И вот это уже по-настоящему злило ее. После той последней беседы Маргарет более не беседовала с капелланом, Если они встречались, дело заканчивалось одной-двумя общими фразами. Маргарет всегда была категорична, а капеллан покорен и молчалив. Даже сейчас, направляясь в сторону Стигли, она краем глаза следила за тропинкой, ведущей к церкви. Именно оттуда всегда появлялся новый капеллан. Джон Стигли потянулся, чтобы поцеловать леди Маргарет в щеку, но она сразу отпрянула и одернула его. «Ведите себя с достоинством, мистер Стигли!» Холодно заявила она прямиком ему в лицо. Такое поведение недостойно моего будущего супруга. К тому же я не терплю фамильярности». «Прошу прощения, леди Маргарет», — с раскаянием ответил на это Джон Стигли. «Я подумал, раз вы моя невеста, я еще не стала вашей невестой. Но даже когда это случится, вы не сможете вести себя со мной столь легкомысленно. И уж раз мы коснулись такой тонкой темы, как супружеские отношения, мне следует просветить вас на сей счет. Прошу вас, Маргарет, я бы очень хотел знать, как мне себя вести достойно». Последнее слово Стигли произнес с откровенным сарказмом, но Маргарет этого не заметила. «Я еще не решила, как следует поступить», — тоном учителя, просвещающего очередного ученика, заговорила Маргарет. «Очевидно, что нам следует поступить так же, как принято поступать в семьях, равных нашей по положению. Скорее всего, нам придется завести ребенка через несколько лет после свадьбы. До того времени я надеюсь на ваше благоразумие». «В избежании слухов наши спальни будут находиться рядом, но я не вижу необходимости выполнять супружеские обязанности ради самих супружеских обязанностей. Гораздо важнее соответствовать своему положению. А этот труд очень нелегкий. Надеюсь, вы в полной мере осознаете свою ответственность в роли будущего хозяина Фарли Уоллаб. Последние слова вызвали широкую улыбку на губах Джона Стигли. Ради них он готов был вытерпеть все, что угодно. «Не сомневайтесь во мне», – с пылом заверил ее Джон Стигли. Никто. «Ни один человек не желает столь сильно соответствовать вашим чаяниям». В этот миг он ничуть не кривил душой, и Маргарет это оценила, одарив его благосклонной улыбкой. Она собиралась продолжить свои наставления, но в этот момент заметила капеллана. Вопреки обыкновению он шел со стороны деревни. Ей это показалось странным. Еще больше озадачил ее вид капеллана. Он держал в руках свернутую рясу и шляпу. Рукава рубашки были закатаны до локтя. Подхватив стигли под руку, она развернула его в сторону приближающегося капеллана и повела ему навстречу. Заметив леди Маргарет и стигли, Энтони сам подошел к ним и приветствовал поклоном. «Что вас за вид?» – брезгливо оглядев Энтони, спросила леди Маргарет. «Всю ночь пришлось принимать роды в деревне», – с непонятой для нее радостью ответил капеллан. «Принимать роды?» – леди Маргарет с возмущением выдохнула. «Да как вы смеете? Как смеете заниматься ремеслом, унизительным для любого мужчины?» Я всего лишь оказал помощь, леди Маргарет. Оказали помощь? От охватившего ее гнева, Маргарет даже выпустила руку Стигли. Скорее воспользовались положением, чтобы удовлетворить собственное совершенно неприличное желание. Я выполнял свои обязанности. Последовал на это еще один спокойный ответ. Ваша обязанность служить нам! единым голосом произнесла Маргарет. Именно этим я и занимался, леди Маргарет. Маргарет была настолько поглощена спором с капелланом, что не заметила собственного отца. Он появился внезапно и столь же внезапно увел с собой капеллана. Они свернули на аллею и медленно пошли по направлению к лесу. Маргарет подхватила стигли под руку и, не мешкая, направилась вслед за ними. Она сохраняла ровно столько расстояния между двумя парами, чтобы иметь возможность слышать, о чем они говорят. «Энтони, ты все время снимаешь очки и потираешь глаза. Ты не спал ночью?» «За мной прислали вечером из деревни, сэр Роберт. Мне пришлось принимать роды». «Пришлось? Как же?» — подумала Маргарет. «В деревне же есть повитуха», – донесся до леди Маргарет голос отца. Она возликовала в душе. «Вот она, неприкрытая истина», – подумала она с восторгом. Ее интересовало, как на сей раз выпутается капеллан. Случай тяжелый, повитуха не могла ей помочь. «А ты помог своими молитвами», – подумала в этот миг Маргарет и напрягла слух. Роженица могла умереть в любую минуту. Перед самыми схватками у нее появились признаки лихорадки. Люди в деревне испугались и послали за мной. Они хотели, чтобы я причастил бедняжку. Прихожу, смотрю, возле дома столпилась почти вся деревня, и все с ужасом смотрят на дом. А из дома доносятся просто ужасные крики. Захожу в дом и вижу молодую женщину. Тело бьется в судорогах, и никто даже не пытается ей помочь. До самого утра пришлось бороться за ее жизнь. Уже и не надеялся, что она выживет. Но ближе к утру она благополучно разрешилась от бремени здоровой девочкой. А сразу после родов и температура начала спадать. Я оставил для них немного снадобья и объяснил, как его давать. Если температура снова поднимется, придется еще раз ее навестить. Я просил жителей деревни, никто больше не болен лихорадкой, это единичный случай, но надо быть наготове. Значит, они позвали священника, а вместо него пришел доктор. Представляю, каково было их удивление, когда вы начали лечить бедняжку, вместо того, чтобы напутствовать ее в последний путь. Да, леди Маргарет донесся веселый смех. Так он еще и доктор? Это известие буквально ошеломило ее, но по непонятным причинам лишь усилило неприязнь к капеллану. Мимо них почти бегом проскочил дворецкий Оливер. Его вид обеспокоил Маргарет. Она сразу поняла, что пришли неприятные вести. Оливер говорил слишком тихо. Ей удалось разобрать всего лишь несколько отдельных слов. Судя по этим отрывкам, новости действительно были не из Она утвердилась в мнение, мнении, когда увидела лицо отца. Выслушав Оливера, он сразу помрачнел и быстро направился в ее сторону. «Из нового света прибыл наш корабль», — еще издали сообщил дочери сэр Роберт. «С грузом все обстоит хорошо». «А вот с командой дела хуже некуда. Капитан судна погиб. 19 матросов тоже погибли. Еще полсотни матросов лежат при смерти. Ума не приложу, что могло произойти. Я немедленно отправляюсь в Портсмут». Джон Стигли к удовлетворению Маргарет немедленно принес приличествующий такому случаю соболезнование. Сэр Роберт поблагодарил его и уже собирался уходить, но его остановил голос Энтони. «Подождите меня, сэр Роберт, я только переоденусь». Сэр Роберт, леди Маргарет и даже Джон Стигли устремили в сторону капеллана удивленные взгляды. «Вам может понадобиться моя помощь», — пояснил Энтони, адресуя свои слова сэру Роберту. И, не дожидаясь ответа, свернул на тропинку и быстро пошел по направлению к церкви. Маргарет насупилась. Ей не понравился поступок капеллана. Он уступал Стигли во всем и, тем не менее, превосходил его с легкостью, которая оставалась непонятной для Маргарет.